«Мы здесь таких не любим». Ксенофобия в ГДР и Объединенной Германии. Егор Сенников Одним из самых громких судебных процессов в Германии в 2013 году стало дело Беаты Чепе, участницы праворадикальной группировки «Национал-социалистическое подполье». С начала 1990-х годов Чепе вместе со своими подельниками-неонацистами Уве Мундласом и Уве Бенхартом вращалась в ультраправых кругах. В середине 1990-х они втроём решили перейти от разговоров и мелких стычек к действию и стали готовить себя к террористической деятельности. В гараже, арендованном ЧЕП, была оборудована подпольная мастерская по изготовлению бомб из взрывчатки, украденной ещё в 1991 году с бывших складов Народной армии ГДР. Однако полиция быстро раскрыла подпольное производство, и ультраправым террористам пришлось податься в бега. С 2000 по 2007 год они совершили 10 убийств в разных городах Германии, убивали главным образом турок, организовали два теракта. Первый в 2000 году в Кёльнском магазине была ранена дочь владельца иранца. Второй в 2004 году в турецком районе Кёльна в результате взрыва было ранено 22 человека. атаковали полицейских. Деньги группировка добывала ограблениям банков. С 1999 по 2011 год участники национал-социалистического подполья совершили 14 ограблений. Последняя попытка состоялась 4 ноября 2011 года в Айзенахе и оказалась не совсем удачной. Грабителям удалось захватить деньги, но когда они уезжали, их заметил случайный прохожий. благодаря чему полиции удалось быстро выйти на след. В ходе перестрелки с полицией Мундлас и Бенхард поняли, что сопротивление бесполезно. В итоге Мундлас застрелил Бенхарда, поджег трейлер и застрелился сам. Через четыре дня Беаты Чепе и еще пятеро членов группировки сдались полиции. Судебный процесс начался в Мюнхене спустя два года после ареста. На процессе Чепе вела себя неоднозначно. То отказывалась от адвокатов, то отказывалась то обращалась к прессе с заявлениями о том, что она никогда не была участницей национал-социалистического подполья, и полиция ведёт дело предвзято, то извинялась перед родственниками жертв убийств и терактов. Приговор был оглашён 11 июля 2018 года. Биату приговорили к пожизненному заключению. Другой обвиняемый, Ральф Валебен, получил 10 лет. Остальные от 2,5 до 3 лет тюрьмы. Так закончилось существование одной из самых громких ультраправых группировок в истории объединённой Германии. Что примечательно в деле национал-социалистического подполья, то что основные участники террористической группы были выходцами из ГДР и правых взглядов стали придерживаться ещё до падения социализма и объединения Германии. И Чепа и Мундлос и Бенхард и многие другие участники группировки были родом из Йены, небольшого городка в Тюрингии. Чип после объединения Германии работал садовником, а затем в сельском хозяйстве. Мундлос в середине 1990-х служил в Бундесвере и был подвергнут дисциплинарному аресту за экстремистские взгляды и хранение фотографий Рудольфа Гесса и Адольфа Гитлера. Бинхард уже в юности стал скинхедом и занимался мелкими кражами, пока не прибился к антиантифа, ультраправое движение, противостоящее антифашистам. Мундлас и Бенхард до падения ГДР успели побывать пионерами, а затем живо восприняли идеи нацизма, антисемитизма и ксенофобии, несмотря на то, что жили в регионе с практически моноэтническим населением. Лишь одно убийство было совершено на востоке страны, в Ростеке. Не исключено, по крайней мере, так считают некоторые исследователи и журналисты, что оно было данью памяти знаменитому погрому в Лихтенхагене. в районе Ростока в августе 1992 года. Тогда перед общежитием, в котором жили гостарбайтеры из Румынии, собралась разъярённая толпа местных жителей и начала закидывать здание коктейлями Молотова. Зачинщиками были ультраправые, но около 3000 горожан наблюдали за происходящим. К счастью, в общежитии никто не погиб, но на усмирение беспорядков ушло 2 дня. В город пришлось ввести около 2000 полицейских, а после подавления погрома полиция провела более 300 арестов. И эта история не была уникальной, скорее характерной для обетенённой Германии. В сентябре 1991 года в городе Хойерсверда националисты грамили вьетнамских уличных торговцев и напали на отель, в котором жили рабочие из Мозамбика. Так что пострадало около 30 человек. Имигранты из Мозамбика, Вьетнама и Польши жили в городе с конца 1970-х, но трения с местным населением начались после объединения Германии. В городе выросла безработица, и местные жители стали сыровать негатив на иностранцах. В конце мая 1993 года произошла одна из самых жестоких атак на мигрантов. В Золингене сожгли дом турецкой семьи Пять рочлена в семье, в том числе дети, погибли. Остальные получили серьёзные ранения. На Пасху 1991 года в Дрездене был убит мазамбиканец. Толпа скинхедов толкнула его под трамвай. В начале 1990-х годов по стране шла настоящая волна этнических конфликтов. За месяц могло происходить до 500 атак. Например, так было в октябре 1991 года. Статистика даёт представление о масштабе тенденции. В 1996 году Федеральная служба защиты конституции Германии зарегистрировала 8370 правоэкстремистских преступлений, в том числе и высказываний, по всей стране. На 17% меньше, чем в 1993 году. А количество насильственных преступлений на почве правового экстремизма в том же году составило 781. В 1993 году их было 2232. Подавляющее большинство преступлений происходило на территории бывшей ГДР. Чаще всего преступниками становились молодые люди, выходцы из экономически и социально неблагополучной среды. Ксенофобия распространялась не только на иностранцев, но и на местных жителей, прежде всего евреев и поляков. Полиция регулярно отмечала рост антисемитских настроений и преступлений. Социологические опросы 1990-х годов фиксировали, что в бывшей Восточной Германии недовольство иностранцами было выше, чем в Западной, и это при том, что на территориях бывшей ГДР жило в 4-5 раз меньше иностранных граждан и иммигрантов, чем на Западе. Тот факт, что именно жители бывшей ГДР оказались более склонными к ксенофобии, не раз становился предметом журналистских и академических исследований. Популярность правых взглядов многим казалась странной. Логичнее было бы предположить, что граждане бывшей социалистической страны должны придерживаться интернациональных марксистских взглядов. В школах и университетах ГДР по-советски нетерпимо относились к фашизму и нацизму, называя их крайней формой развития капитализма и империализма. Тем не менее, многие люди, воспитанные в социалистической системе, стали приверженцами именно правых взглядов. Более того, правая ксенофобия на востоке Германии оказалась устойчивой. Хотя её экстремальные проявления со временем удалось подавить, в нулевых и 2010-х годах правые взгляды институционализировались и стали эксплуатироваться политиками. Основанная в 2013 году партия Альтернатива для Германии, стоящая на правых и крайне правых позициях, с самого начала пользовалась большей популярностью именно на востоке страны. На парламентских выборах 2017 года она набрала 12,6% в масштабах всей Германии, а самых лучших результатов добилась в Саксонии 27%, в Тюрингии 22,7%, в Бранденбурге 20,2% и в Мекленбург-Померании 18,6% в ключевых землях Восточной Германии. Этнические конфликты межнациональная напряженность и в итоге бурный рост правоэкстремистских настроений в Германии стали результатом множества факторов. Часть их коренится в истории ГДР, часть в ситуации начала 1990-х годов в Германии. Прежде всего стоит учесть, что ксенофобия и расизм существовали в восточно-германском обществе задолго до падения коммунизма и объединения двух стран. Руководители ГДР занимали официальную позицию. Расизм прерогатива капиталистических стран. А при социализме он не встречается. Однако на деле в социалистическом германском обществе было много противоречий, связанных с национальностью. Хороший пример история польско-германских отношений. Польско-немецкая дружба. В 1972 году ГДР и Польша подписали историческое соглашение об углублении дружбы и партнёрства между двумя странами. Одним из важных пунктов соглашения стало создание условий для обмена трудовыми ресурсами между двумя странами. С этого момента у поляков и немцев появилась возможность относительно свободно пересекать границу между странами, получать рабочую визу и работать на предприятиях. Упростились и правила туристических поездок. Только за 1972 год пограничные службы двух государств зарегистрировали 9 миллионов визитов поляков в ГДР и 6,5 миллиона визитов немцев в Польшу, а за следующие 18 лет было зарегистрировано около 10 тысяч польско-немецких браков. Однако не все шло гладко и идеально. Постоянное присутствие поляков в Восточной Германии зачастую ощущалось немцами как угроза, массовый польский туризм и траты поляков в восточно-германских магазинов не воспринимались немцами как позитивное явление, что было бы логично для капиталистической экономики. На поляков часто смотрели как на нахлебников, которые приезжают в Германию для того, чтобы скупить в магазинах все дефицитные товары, которых и так не хватало самим немцам. Украсть рабочие места у коренного населения и уехать обратно домой. Немецких обывателей это раздражало, Они даже писали письма в ЦК СЕПГ, требуя запретить въезд поляков, поскольку те, будучи не немцами, скупают немецкие товары и вывозят их из страны. Можно было бы объяснить такую напряжённость историческими проблемами. Отношения Польши и Германии никогда не были простыми. После Второй мировой войны Германия потеряла значительные территории на востоке. Из земли присоединили к Польше и СССР, а немецкое население вывезли в Германию. Память об этих событиях в начале 1970-х была ещё свежа. Поланофобия была свойственна немцам и немецким элитам задолго до ГДР, а представление о ленивых поляках на хлебниках встречалось среди немцев ещё с середины XIX века. Словом, поводов для конфликтов накопилось немало. В конце концов Даже отношения между двумя правящими коммунистическими партиями СКПГ в ГДР и ПОРП в Польше были весьма натянутыми, хотя персонально лидеры Польши Эдвард Герек и ГДР Эрих Хёнекер относились друг к другу не без симпатии. Помимо прошлого, текущая жизнь тоже постоянно давала поводы немцам убеждаться в том, что дружба между Польшей и ГДР носит не очень равный характер. Неделю не проходило без отчётов в полиции ГДР о задержанных на границе гражданах Польши с мешками товаров. Один польский турист был задержан с 95 метрами ткани для мужских костюмов, а группа в составе 3 человек пыталась вывести из ГДР 145 кг тёртого кокоса. Иные случаи поражали воображение. Мужчина был задержан с 15 кг глазури, 1700 рожками мороженого. и тысячей двумя стами бельгийскими вафлями. Такого количества хватит на собственный магазин мороженого. Другие контрабандисты пытались вывести из ГДР запрещенные предметы, например, культурные ценности. Однажды полиция Восточной Германии перехватила на пути в Польшу антиквариата общей стоимостью на 21 375 марок. Скорее всего, в Польше эти вещи должны были уйти за приличную сумму третьим лицам. Поляков тоже раздражали визиты немцев. Правда, здесь предметом дефицита становились не потребительские товары, а бензин. В Польше он был дешевле, и многие немцы, жившие поближе к границе, заправлялись в Польше, да ещё наполняли канистры про запас. Словом, ситуация по обе стороны границы постепенно накалялась. И шла вразрез со всеми представлениями партийных органов о том, какими должны быть международные отношения и как они могут строиться. Да, дело было не только в исторической неприязни между двумя нациями или склонности тех или иных народов к ксенофобии. Огромную роль играл экономический фактор. Больше всего жалоб и тревог было связано с тем, что труднодоступные товары попадают в чужие руки. Это отчасти напоминало процессы в капиталистических странах. Но если население западных стран опасалось потери работы и, соответственно, дохода из-за постоянного притока более дешёвой рабочей силы, то жители социалистических стран прежде всего беспокоились из-за уровня собственного потребления. Угроза безработицы была мало актуальна для плановых и централизованных экономик, а вот товаров на всех не хватало. В руководстве СЭПГ не сразу, но заметили этот рост взаимной неприязни. Уже в октябре 1972 года состоялась закрытая встреча руководителей ГДР, на которой Хорст Зиндерман Председатель правительства ГДР рассказал о серьёзной угрозе, которую представляют антипольские настроения, и выразил беспокойство, что они могут привести к политическим выступлениям. Зиндерман настаивал на мерах, которые могли бы купировать ситуацию. Мнение Зиндермана поначалу проигнорировали и посчитали, что руководитель правительства просто паникует и что положение дел не настолько серьёзно. Но вскоре люди стали открыто выражать враждебность к польским туристам. Руководители некоторых магазинов самостоятельно принимали решение о лимитировании тех сумм, которые могли потратить поляки, например, не больше 40 марок. А в некоторых местах продавцы и вовсе отказывались их обслуживать. Если к продавцам появлялись вопросы со стороны контролирующих и партийных органов, они, как правило, объясняли своё решение в духе коммунистической идеологии. ссылаясь на то, что таким образом они борются со спекулянтами и вещистами, которые хотят купить больше товаров, чем им необходимо для удовлетворения своих потребностей. Таким образом, продавцы показывали, что их отношение никак не мотивировано ксенофобскими или националистическими взглядами. В конце концов, руководство страны начало вводить меры, которые, по их мнению, должны были решить сложившуюся проблему. Эти новые меры, впрочем, фактически узаконивали те дискриминационные практики, которые применялись продавцами в немецких магазинах. Руководители ГДР стали попросту наказывать поляков за потребление. Например, в 1976 году было введено наказание за покупку поляками сахара в Германии. Полиция ужесточила проверки и стремилась всеми силами ограничить потребительский туризм из Польши. При этом поначалу партийные руководители стремились избежать эксплуатирования этнического фактора в своей политике по отношению к полякам, ссылаясь исключительно на экономику. Например, обоснованием новых ограничений становилась статистика о том, что польское потребление немецких товаров обходится восточно-германской экономике в 1 миллиард марок ежегодно. Но чем дальше, тем меньше силовые органы стеснялись отсылок к этническому фактору. Стазира распускала слухи о бандах цыган и евреев, которые занимаются контрабандой и обкрадывают немецкое население. В 1981 году, когда граница между ГДР и Польшей была закрыта из-за военного положения, введённого в Польше в ответ на массовые протесты, жители ГДР часто говорили о том, что теперь-то они смогут вздохнуть спокойно. Начиная с середины 1980-х, в партийных документах открыто сообщалось, что магазины должны ограничить продажу товаров иностранцам в преддверии больших праздников, например, Рождества. Таким образом, дискриминационная и ксенофобская политика получила в конечном итоге поддержку на самом верху управленческой пирамиды Германской демократической республики. Под конец существования ГДР, уже после ухода Хонакера, новые коммунисты-реформаторы придерживались таких же взглядов на экономическое взаимодействие между поляками и немцами. На протяжении 1980-х годов экономическое положение ГДР ухудшалось, внешний и внутренний долг постоянно рос. ГДР потребляла намного больше, чем производила. Доходы от экспорта советского газа и нефти сокращались из-за падения цен на нефть. Положение становилось тяжёлым. И хотя банкротство не угрожало ГДР в близкой перспективе, по оценкам восточно-германских экономистов, для серьезных перемен в экономической политике и улучшения ситуации необходимо было сократить общий уровень потребления в стране на 25-30%. Но даже в такой ситуации руководители, например, Эгон Кренц, последний генеральный секретарь СЕПГ, были склонны винить в проблемах потребительского рынка польских нахлебников, атакующих восточно-германскую экономику. Столкновение с поляками было одним из самых острых межэтнических конфликтов в ГДР, но не единственным. Развитие этого конфликта во многом обуславливали проблемы, свойственные плановой экономике. И сами столкновения и ответные реакции со стороны властей и населения вытекали из логики взаимодействия в социалистических экономиках. Экономика полураспада. Рост правых и антисемитских взглядов обычно становился в Германии спутником экономических проблем. Историки отмечают популяризацию подобных настроений в конце XIX века, а также в межвоенный период, когда проблемы германской экономики и влияние мирового экономического кризиса привели к власти нацистов. После Второй мировой войны Правые политические партии играли определенную роль в западно-германской политике, реагируя на приток в ФРГ гастарбайтеров из Италии, Турции, Югославии и стран Ближнего Востока, и усиливая свое влияние в период экономической нестабильности, например, в 1970-х годах. Однако пришли 1980-е, и популярность правых стала падать. все меньше граждан ФРГ соглашались с предложениями об ограничении миграции в страну. Однако объединение Германии принесло с собой не только позитивные для ФРГ перемены. Оно также вызвало экономические проблемы, в большей степени для территории бывшей ГДР. Мы помним, что даже небольшие опасения по поводу скупки товаров польскими туристами взращивали ксенофобию в жителях ГДР. После 1990 года Германия, Водоворот экономических реформ и связанные с ними неопределенности разогрел ультраправые настроения до небывалых показателей. Что же происходило с экономикой бывшей ГДР во время и после объединения? Политические перемены сопровождались экономическим упадком по всей Восточной Европе, и бывшая ГДР здесь не была исключением. Несмотря на меры, которые предпринимало правительство ФРГ, огромное количество людей потеряло работу и Причем не только сотрудники закрывшихся или оказавшихся убыточными предприятий, но и представители интеллектуальной сферы. В ходе чистки академических заведений было уволено больше 70 тысяч преподавателей. По замыслу эта чистка должна была ударить по преподавателям идеологических дисциплин, но на деле затронуло далеко не только их. Не менее серьезный удар по восточно-германской экономике нанесло решение Бона о срочном вводе единой валюты в стране. С 1 июля 1990 года на Восток пришла Дойчмарка, и обменять её можно было по курсу один к одному, хотя до 1990 года официальная стоимость Дойчмарки равнялась 4,5 восточным маркам. У этого решения были и плюсы, и очевидные минусы. С одной стороны, оно позволило быстро объединить экономики двух стран и облегчить процесс интеграции. С другой стороны, реформа нанесла мощный удар по восточно-германским предприятиям. Продукция, которую они производили, за один день подорожала в 4,5 раза, а значит и сами производители оказывались экономически неконкурентными и убыточными. Падение спроса на восточно-германскую продукцию началось не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Ведь у жителей Восточной Германии теперь не было никакого резона покупать восточно-германские товары. Можно было поехать на Запад и купить за Deutsche Marke всё, что угодно. В бывшей ГДР начались массовые банкротства некогда успешных предприятий. Особо жёсткой критике подвергался созданный правительством ГДР Попечительский совет по управлению собственностью Германской Демократической Республики. чья задача заключалась в приватизации государственной и общественной собственности в Восточной Германии. Вскоре после создания в середине июня 1990 года этот траст стал владельцем 8,5 тысяч предприятий Восточной Германии, огромного количества зданий, а также 2,5 гектаров сельскохозяйственных земель и лесов. Главой траста был назначен западно-германский политик, прошлом министр экономики ФРГ, экономический управленец Детлев Карстен Равидер. Дела у Траста пошли совсем не так радужно, как планировалось изначально. Желающих приобрести восточно-германские предприятия было не очень много. Из-за их низкой конкурентоспособности, дороговизны производства и зачастую технологической отсталости. Траст последовательно ограничивал иностранных покупателей, отдавая предпочтение западно-германским предприятиям, а вместо прибыли в основном накапливал долги. Кроме того, в руководство Траста вошли главным образом руководители западно-германских предприятий и консорциумов. Таким образом, сокращалось влияние на процесс приватизации руководителей восточно-германских предприятий, которые обычно очень хотели выкупить предприятия, но не имели необходимого капитала. Помимо этого, в трасте неоднократно были отмечены злоупотребления финансовыми средствами и мошенничество. В 1994 году траст прекратил операционную деятельность, распределив большую часть предприятий. К этому времени общий его долг перевалил за 250 млрд дойчмарок. Для самого Руведера руководство трастом закончилось печально. 1 апреля 1991 года он был застрелен снайпером в собственном доме. Также была ранена его жена. Убийство Равидера не раскрыто до сих пор. Известно только, что за ним стояла знаменитая левая террористическая организация Рота Армей Фракцион (RAF). Однако личность убийцы установлена не была. Реформы плохо сказались на экономическом положении жителей Восточной Германии. Резко выросло безработица, упал уровень доходов. Многие семьи потеряли привычное жильё. резко изменилось социальное и экономическое положение миллионов людей. Конечно, объединение Германии несло много позитивных перемен. Правительство ФРГ тратило огромные деньги на восстановление и переустройство восточных территорий. Специальный налог на жителей Западной Германии, направленный на инвестиции в восточно-германскую экономику, был продлен до 2019 года. организовывала курсы переподготовки и вводила множество субсидий для бывших граждан ГДР. Но далеко не все воспринимали объединение как освобождение. Для многих эмоции от крушения привычного быта, институтов, государства перевешивали любые позитивные перемены. Экономические неурядицы и необходимость встраиваться в новое государство подталкивали многих немцев, в особенности молодежь, Среди которой безработица была особенно высокой, к поиску чужого, виновного во всех бедах. Началось это не вдруг. Как писал в 1994 году исследователь Вернер Бергман, правые взгляды распространялись среди молодёжи в ГДР с начала 1980-х годов. С тех пор ксенофобия только усиливалась. В 1990 году она была уже более распространена, чем в Западной Германии. В 1988 и 1989 годах в ГДР ежегодно совершалось около 30 неонацистских преступлений, а общее число обвинений в хулиганстве и нанесении телесных повреждений ежегодно достигало 500 случаев. В эту статистику попадали и драки неонацистов ЕС. Уже с 1986 года ГДР, правые и восточно-германские группировки контактировали с аналогичными объединениями в Западной Германии. В стране резко увеличилось количество преступлений на расовой почве. В большинстве своем преступники атаковали группами до 20 человек и наносили жертвам телесные повреждения. Они угрожали иностранцам насилием, уничтожали их собственность. Статистику преступлений на основе расы вы можете найти в приложении к этой книге. Источник – Статистические данные Министерства внутренних дел ФРГ. Чистые показатели преступности показывают, что её уровень был выше на западе. Однако на самом деле, если смотреть на относительные показатели, восток был безоговорочным лидером. На первое место вышел Мекленбург-Померания. Чаще всего жертвами преступников становились выходцы из Анголы, Мозамбика, Намибии, Вьетнама, реже Румынии, позже Турции и Марокко. Почему именно они, а не, например, те же поляки, на которых было направлено возмущение в 1970-х и 1980-х годах? Отчасти это происходило из-за общих установок неонацистских и ультраправых группировок на борьбу с чужими во имя белой расы. Отчасти это объяснялось бесправием и бедностью представителей неевропейских стран. Выходцев из Африки и Азии не любили в ГДР с 1960-х годов. В этом случае речь шла уже не об экономических страхах, подпитывающих ксенофобские настроения. К тому же поляки в 1990-х годах больше не угрожали благосостоянию немцев, а о предрассудках по отношению к представителям других рас. Колониальное прошлое стучится в дверь Германская империя с года своего основания, 1871-го, стремилась обзавестись колониями и догнать Британию, Францию и Россию. Германия появилась слишком поздно, когда большинство территорий уже были захвачены конкурентами. Тем не менее, к концу XIX века ей всё же удалось кое-что присвоить. В Африке: Намибию, часть Того и Камеруна, Германскую Восточную Африку, часть современных Танзании, Бурунди и Руанды, часть современной Кении. В Азии китайский порт Циндао, на Уру, Марианские острова, кроме Гуама, и германские Самоа. Однако после поражения в Первой мировой все эти территории были потеряны, а Министерство по делам колоний упразднили в 1919 году. Его элементы сохранились в Министерстве иностранных дел, но пользовались ничтожным престижем среди сотрудников министерства в силу отсутствия перспектив. Во время Второй мировой войны Германия вновь вступила в борьбу за колонии и зависимые территории, на этот раз в Европе. Эксплуатация захваченных немцами территорий откровенно напоминала в своих методах колониальное управление в Африке и Азии. Разгром в ходе Второй мировой поставил окончательную точку в попытках Германии построить устойчивую колониальную империю. Однако это не значило, что нельзя попытаться эксплуатировать рабочую силу из стран третьего мира. Это стремление сохранилось не только в капиталистической и милитаристской ФРГ, но и в ГДР, хоть оно и шло против догм марксизма-ленинизма. Особенно острой нужда в дешёвой зарубежной рабочей силе стала в 1980-х годах, когда экономическое положение Восточной Германии резко ухудшилось. Одной из таких стран стал Вьетнам. хотя некоторое количество вьетнамцев проживало и работало в ГДР и в 1960-х, и в 1970-х годах, когда ГДР предоставляло помощь беженцам из охваченной войной страны. По-настоящему массовой иммиграция вьетнамцев в ГДР стала после заключения в 1980 году межправительственного соглашения о сотрудничестве. Аналогичные договоры ГДР до этого подписала с Кубой, Мозамбиком и Польшей, Венгрией и Алжиром. Количество вьетнамских рабочих возросло с 1534 в 1980 году до 59 тысяч в конце 1989 года. Всего в ГДР в 1989 году проживало почти 200 тысяч иностранцев, чуть больше 1% от населения. В основном вьетнамцы селились в Берлине и крупных промышленных центрах, Карл-Маркс-штатте, Хемнице, Лейпциге и Дрездене. Словом, именно в тех регионах, которые после 1990 года сильнее всего пострадали от кризиса и перехода к новой экономике. Руководство ГДР преподносило своим гражданам соглашение с Вьетнамом как пример международной помощи, оказываемой развивающимся нациям мира социализма. В идеологических учебниках так определяли характер взаимоотношений между капиталистическими странами и странами третьего мира. Так называемая политика помощи развивающимся странам направлена на укрепление экономической зависимости развивающихся стран от капиталистических индустриальных государств, часто их бывших колониальных хозяев. Она связана с эксплуатацией и дискриминацией, и тем самым является важнейшей социально-экономической основой расизма. Расизм сегодня, как и прежде, является частью агрессивной империалистической идеологии и военной политики, а также инструментом классового господства. На практике однако, германская демократическая республика в своих отношениях с развивающимися странами отставляла в сторону идеологические марксистские построения и вела себя примерно так же, как капиталистические индустриальные государства. ГДР стремилась использовать экономическое неравенство между странами для получения выгод. Например, займы и гранты, выдаваемые развивающимся странам, зачастую подразумевали, что страны смогут потратить их на закупку немецких товаров, прежде всего тех, что пользовались низким спросом у восточно-германского населения. А товары и сырье, которые ГДР покупала у таких стран, чаще всего оплачивались восточно-германскими марками, которые не были свободно конвертируемой валютой, а значит потратить их можно было тоже только в ГДР. В той же логике использовались и рабочие ресурсы. В ГДР существовала проблема регулярной нехватки рабочей силы, отчасти по демографическим причинам, отчасти из-за неэффективного перераспределения имеющихся ресурсов. И вьетнамцы могли решить часть этой проблемы, работая на самых непривлекательных и малооплачиваемых местах. При этом правительство ГДР ограничивало размер средств, которые они могли отправлять к себе на родину, не больше 12% от общего дохода. Кроме того, ГДР не оплачивала Вьетнаму и другим странам, откуда пребывали эмигранты, потери, связанные с оттоком рабочей силы. В докладных записках, которые подавались в ЦК СЕПГ, сообщалось, что ГДР зарабатывало 6,5 тысяч марок в год на каждом вьетнамце. Доходы извлекались множеством способов. От введения новых правил перевозки личных вещей из Вьетнама в ГДР и обратно, каждый иммигрант должен был оплатить специальный транспортный контейнер. До заселения работников самые плохие общежития. Условия проживания были такие, что в какой-то момент Куба, граждане которой также приезжали на работу в ГДР, не было. отказалась от этой практики, так как решила, что общежития угрожают здоровью кубинцев. Такая жесткая эксплуатация иностранной рабочей силы была связана прежде всего с недостатками восточно-германской экономики, которая к середине 1980-х сильно отставала от западных стран. До 75% всего оборудования в производственном, добывающем и энергетических секторах было произведено в начале 1960-х годов. С 1987 года на фоне спалзания экономики в кризис ГДР привлекала больше иностранных рабочих. Страна отчаянно в них нуждалась. Прочим своим гражданам руководство ГДР старалось не рассказывать о тяжёлом положении в экономике и не объясняло истинных причин приглашения иностранных рабочих, ссылаясь на углубление братских связей между ГДР и Вьетнамом. При этом правительство почти ничего не делало для интеграции иностранных рабочих в немецкое общество. Ужасными были условия не только проживания, но и самой работы: антисанитария, нехватка качественного оборудования, тяжёлый и изматывающий физический труд. При этом за иностранцами постоянно следили спецслужбы, и немецкие, и родные. Иностранных рабочих обычно сидели вместе, так что у них было мало возможностей для новых знакомств. Отдельные заботы для немецких властей было предотвращение сексуальных контактов между иностранцами и гражданами ГДР. Словом, приезжих всеми силами старались исключить из общества. Подобное отношение к иностранным рабочим со стороны властей подогревало ксенофобские настроения обычных граждан. Некоторые предъявляли к ним примерно те же претензии, что и к полякам, якобы иностранцы покупают товары, которые должны доставаться немцам. Другие обвиняли их в торговле на чёрном рынке, заявляя, что рабочие посылают домой ценные товары вроде мотоциклов, телевизоров и сахара. Подобные сообщения привели к жёсткому квотированию отправляемых на родину товаров, а затем к лимитированию процента зарплаты, которую иностранные рабочие могли тратить на товары, не больше 50% доходов. По поводу иностранцев, прежде всего вьетнамцев, В ГДР курсировали самые необычные и невероятные слухи, которые во многом выросли из усталости немцев от плановой экономики и невозможности свободно пересекать границы. Отслеживанием слухов занималась Штази. Говорили, что каждый вьетнамец получает зарплату в долларах, закупается в Интершоп, в сети магазинов, аналогичных советской березке, что они часто выезжают в западный Берлин и ФРГ и заражают немцев СПИДом. Ограничения именно на закупку сахара дело не ограничилось. К середине 1980-х события стали накаляться. В 1986 году в небольшом саксонском городке Штасфорд произошла драка между 80 молодыми немцами и 50 мозамбиканцами. Причиной послужил конфликт на дискотеке. Местные жители были недовольны тем, что иностранцы пили алкоголь, танцевали и пытались знакомиться с девушками. словом вели себя как обычные люди на дискотеке. Конфликт был решён следующим образом: полиция выслала всех мазамбиканцев обратно на родину. Дальше больше. В сентябре 1987 года в ГДР был убит мазамбиканец. На него набросился человек, считавший, что эмигранты вредят Германии. В ответ на этот акт насилия власти сократили иностранным рабочим количество дней, которые те могли проводить вне общежитий и работы. Во время острой фазы борьбы за демократизацию осенью 1989 года ксенофобские настроения в Восточной Германии не пропали, а лишь усилились и в какой-то степени стали частью претензий немецких граждан, предъявляемых к коммунистическому режиму. Например, письмо, подписанное 335 жителями деревни Нахтерштедт, обвиняло местных мазамбикских и ангольских рабочих в изнасилованиях местных женщин и нападениях на мужчин, а затем использовало широко распространённый призыв к большей прозрачности в обществе, требуя, чтобы власти обнародовывали эти утверждения, а не прикрывали их молчанием, как это было раньше. Другие угрожали использовать своё недавно завоёванное право на забастовку, чтобы заставить государство принять жёсткие меры против иностранцев. Например, в Тюрингском Мюльхаузене 108 рабочих запланировали забастовку с требованием отмены отпусков для их вьетнамских коллег. К 1990 году количество этнических конфликтов немного сократилось. Самыми громкими происшествиями были драки скинхедов с полицейскими в Восточном Берлине, а также избиения иностранцев с Запада, заезжавших в отдаленные районы города. В июле 1990 года, после победы сборной Германии на чемпионате мира по футболу, на Александр Плац произошли массовые беспорядки, в которых принимали участие ультраправые. А в октябре 1990 года около 200 скинхедов, вооруженные бейсбольными битами и арматурой, устроили массовые беспорядки в центре Берлина, в итоге которых был тяжело избит один молодой турок. В конце ноября в Эберсвальде, небольшом городке под Берлином, толпа скинхедов напала на бар, в котором отдыхали эмигранты, убила одного ангольца и ранила двоих. В следующие несколько лет, как было уже сказано, восстаний погромов и атак по расовому принципу в Германии стало гораздо больше. Расовая нетерпимость. Что кроме экономики? Экономические и исторические факторы безусловно влияли на настроение восточных немцев. Но что ещё разжигало межэтнические и межнациональные конфликты в Германии после объединения? В начале и середине 1990-х годов многие исследователи и эксперты высказывали мнение, что резкий рост активности ультраправых и распространённость ксенофобских настроений среди бывших граждан ГДР связано с отличиями в их ценностных установках от западных немцев. Такая закрытая страна, как ГДР, мало способствовала толерантности и терпимости. Чтобы проверить эти предположения, проводилось множество социологических опросов. в которых сравнивались позиции восточных и западных немцев. Прежде всего социологов интересовала молодёжь, так как подавляющее большинство преступлений совершали молодые люди в возрасте до 30 лет, происходившие из неблагополучных семей. Кроме того, большинство молодых людей, совершивших акты насилия, были плохо образованны, а их родители чаще всего не имели работы или зарабатывали мало. То как, например, разделились мнения молодых людей, опрошенных журналом Шпигель в феврале 1998 года, вы можете найти в приложении к этой книге. Требовалось ответить на вопрос, согласны ли вы с тем, что в Германии живёт слишком много иностранцев. Эта статистика особенно интересна по той причине, что в Восточной Германии жило гораздо меньше иностранцев, чем в Западной, что в среднем, что по каждому региону в отдельности. Тем не менее, безусловно, проблему ксенофобии в 1990-х нельзя сводить исключительно к Восточной Германии. Ультраправые движения всегда были частью послевоенного политического ландшафта в ФРГ. Например, в декабре 1991 года четверть немцев, независимо от возраста и образования, говорили, что понимают, что деятельность правых обусловлена проблемой с иностранцами. Существовали серьезные различия между Востоком и Западом, В то время как только 12% восточных немцев выказывали понимание ультраправых, в Западной Германии этот показатель составлял 27%. Исследования и опросы показывали, что антифашистские идеологические кампании больше всего повлияли на поколение в возрасте от 35 до 40 лет, то есть родившихся вскоре после образования ГДР. В то время как молодёжь в ГДР критически воспринимала государственные установки, стараясь отвергать их из принципа. Например, антиавторитарные установки, нетерпимость диктатуры у западных и восточных немцев были практически одинаковыми. А вот в вопросах ксенофобии и антисемитизма восточные немцы сильно отличались от западных. Кроме того, они выражали большую готовность к насильственным действиям. 19,4% готовых к насилию на востоке против 6,9% на западе. Конечно, атаки на общежития для иностранцев объясняются не только этим, но ещё и тем, что на востоке в этот момент полиция, суды и другие органы власти находились в состоянии перестройки и не могли функционировать как следует. Слабость государства, вызванная тем, что старые власти канули в лету, а новые ещё не укрепились в достаточной мере, была одной из главных причин, почему насилие так регулярно прорывалось на поверхность в бывшей ГДР. Показательно, что атакам поначалу подвергались не только иностранцы, но и все чужие, например, панки или восточно-германские полицейские. Но общество быстро менялось, ультраправые движения выросли и окрепли, и жертвами все чаще начали становиться именно иностранцы. При этом общее количество нападений сокращалось по мере усиления органов государственной власти. Ситуация пошла на спад в 1993 году. Сказались постоянные усилия властей, а также изменения, внесённые в основной закон страны, касающиеся ограничения права на убежище. Был усилен и контроль на границе. Пиковое количество ксенофобных преступлений было достигнуто в сентябре 1993 года 1581 преступление. После этого оно резко сократилось и в 1990-х в среднем находилось на уровне 200-300 преступлений в месяц. Правда, к концу 1990-х вновь начало расти. Исследователи находили различные причины повышения ксенофобии. Разные учёные называли в качестве таковых социальную и экономическую неустроенность, высокую идеологизированность образования и привычку жить в закрытой стране. Были и неожиданные гипотезы. Ларс Хорнов и Марк Оливер Ригер изучили возможность влияния телевидений на идеологические установки. Они исходили из предположения, что люди, смотревшие до 1989 года западно-германское телевидение, должны быть более толерантными к иностранцам, так как чаще видели их по телевизору. Не у всех жителей ГДР была возможность смотреть западно-германское телевидение, например, в Саксонии и Померании – Оно почти не принималось. Результаты исследования в целом подтвердили их изначальную гипотезу. Наши результаты показывают, что в регионах, в которых принимало западное германское телевидение, избиратели с меньшей вероятностью голосовали за правые партии во время общенациональных выборов с 1998 по 2013 год. Ещё недавно в тех же регионах с большей вероятностью голосовали за левые партии. Более того, хотя в тех округах, где в 1989 году было больше иностранцев, люди также с большей вероятностью голосовали за правые партии на большинстве выборов. Мы обнаружили, что в округах, где за последние годы было больше иностранных гостей, стало меньше ксенофобии, что соответствует теории межгрупповых контактов. Ксенофобия в ГДР, в Восточной Германии, до и после Объединения Германии – Таким образом, предстаёт как явление, обусловленное огромным количеством факторов. Её нельзя сводить к одному показателю, который можно всё объяснить. Здесь важен каждый элемент, от исторического опыта до экономической неустроенности. Все вместе они довольно красноречиво свидетельствуют о том, как сложно устроены межличностные отношения в любом обществе, особенно в момент структурного перехода.